Эвелина была уже у самой двери, когда та неожиданно распахнулась, пропуская в комнату взволнованную служанку. «Господин — Господин! — вскрикнула Дайра с порога, не обращая внимания на девушку. — Ваш друг шари Он... — Что случилось? — с грохотом опрокинул кресло Де Лион, так и не успев вернуться за стол. — Что с ним? Дайра лишь смущенно замялась, не решаясь ответить. — Ну? — поторопил женщину де Леон. В его комнате наконец выдавила из себя служанка. «Сами увидите». «За мной!» сухо приказал мужчина Эвелине, практически бегом устремляясь из комнаты. «Не отставай!» Девушке ничего не оставалось, как подчиниться и поспешить вслед за гончей. За окном неторопливо кружились первые снежинки. Эвелина сидела в своей комнате и молча смотрела на танец белых крупных хлопьев. Она слишком вымоталась за недели, прошедшие с ночи превращения. Да ли он, выполняя свое обещание, взялся за нее всерьез. И если младшие гончие сначала не смело роптали на то, что мужчины бывают, чрезмерно строг с ними, то теперь и они притихли, наблюдая, как жестоко поступает он со своей тенью. Даже рыжеволосая рая больше не говорила Эвелине, что хотела бы поменяться с нею местами. Нет, чужачка не жаловалась. Она уже привыкла к такому суровому распорядку жизни в академии. Но все чаще девушка с трудом добиралась в конце дня до своей комнаты, и там долго не могла уснуть от тяжелой свинцовой усталости и опустошенности. Эвелина наблюдала, как двор дома медленно покрывается пушистым одеялом снега. Она знала, что крадет у себя драгоценные минуты отдыха, но заснуть все равно не могла. В голове толкались неповоротливые мысли. Слишком сильно нагружал ее в последнее время Делеон, Подъем на рассвете, первая тренировка под его пристальным присмотром до завтрака, затем небольшая передышка во время урока с младшими гончими. Хотя это трудно назвать передышкой. Все приемы Даллеон предпочитал отрабатывать именно на ней. Порой девушки начинало казаться, что он даже получает своеобразное удовольствие, когда Гримаса боли от неудачно парированного удара в очередной раз искажала черты лица его тени. Иногда Эвелина едва сдерживалась, чтобы не взмолиться о пощаде. Но она вспоминала их разговор после поединка с Шари и лишь крепче стискивала зубы. Однако все сложнее становилось с показным равнодушием улыбаться хозяину на исходе дня, когда ноги подгибались от напряжения и усталости. После обеда приходил черед занятия магией. Тут Авелине вновь выпадала почетная обязанность на собственном примере доказывать гончим, что их хозяин действительно очень умелый маг. Способность управлять силой вернулась к чужачке, но она предпочитала беречь энергию, вспоминая, каким печальным последствиям в свое время привела ее беспечность в подобных вопросах. Поэтому Эвелина лишь ограничивалась блоками, которые Делеон без труда